А седые кудри и сагбенный стан – просто приличуствующие случаю аксессуары. И звание, старший помощник придворного профессора о веществлённых иллюзий, его величество тоже сам выдумал. Нет такой должности при королевском дворе, я узнавал. Я сперва думал, дело обойдётся одним визитом. Ну, чудище, ну, кошмарное. Голова индюшачья, хвост лисий, тело в чешуе. Было бы, что днями напролёт разглядывать. Ужаснулся раз-другой и ушёл довольный. И сам король, как я понимаю, тоже так думал. Но подпал под чудовищное во всех смыслах этого слова обаяние Базилио. Как и мы все. И зачастил к нам чуть ли не через день. Впрочем, не каким-то абстрактным нам, а именно к Базилио. Они вместе решали головоломки, болтали обо всём на свете. И были, надо понимать, бесконечно счастливы вместе, как и положено друзьям. Слухи о моей разговорчивости сильно преувеличены. То есть трепаться-то я могу сутками напролёт, не вопрос. Однако чужие секреты при этом не разбалтывают даже во сне. Тем более королевские. Поэтому я сказал Базилио ровно столько правды, сколько смог. Он же при королевском дворе служит. А у них там очень строгие порядки. Если уж ты взялся изучать чудовищ, будь добрый ходи в гости только к чудовищам, а не к красавицам. И наоборот... Твой приятель, к сожалению, не специализируется на красавицах. И, боюсь, ему будет непросто это изменить. Да, он тоже так говорил. Печально согласилась Базилио. Но вечеринка, это же не работа. Неужели придворным нельзя просто ходить в гости к друзьям? Можно, сказал я. В гости и вообще куда угодно, включая квартал свиданий. Но только строго по расписанию составленному главным церемонимейстером. То ли два раза в год, то ли вообще раз в два года, не помню». «Да, порядки у них очень строгие», — пригорюнилась Базилио. Сэр Камалконе рассказывал. «Говорил, сам король не имеет права эти порядки нарушать, даже по мелочам. Одеться, например, во что захочет, или просто по городу погулять. Трудная жизнь, я бы так не хотела». «Просто не соглашайся, когда тебе предложат место первого министра», — посоветовал я. «И ты спасена». Базилио разочарованно моргнула Похоже, она уже успела вообразить, каким отличным первым министром станет. И тут вдруг на тебе. Не соглашайся. Но вслух она спросила. «Как ты думаешь, можно я напишу ему письмо? Это не будет через Чернозойлева?» «Не будет. Только с обычным почтовым курьером не отправляй. А то знаю я дворцовую службу охраны. Каждое второе письмо сразу испепеляют. Просто так, на всякий случай. Остальные тщательно проверяют». Вдруг они ядом намазаны. Хотя какой дурак станет хороший продукт на письма переводить? В общем, лучше я сам твое письмо передам при первом же визите в замок рух. А тебя туда пропустят? — восхитилась Базилио. — Пусть только попробуют не пустить. И одним замком у его величества станет меньше, — гордо сказал я. — Все-таки я какой-то поразительный хвостун. Сам не понимаю, как так можно? Но главное, что Базилио обрадовалась и тут же удалилась в свой кабинет писать письмо. А я подумал, бедный ребенок, вот тебе и первая настоящая человеческая проблема. Одним добрым другом стало меньше. Так получилось, никто не виноват. А еще я подумал, что теперь нам, пожалуй, придется составить график дежурств по Базилио и заняться ее новой жизнью всерьез. Водить гулять, приглашать в гости – таскать по модным лавкам, объяснять, как устроен город, мир и всякая отдельно взятая человеческая голова, отдать ее в лапы хорошего цирюльника, отвезти на поэтические чтения в трехрогую луну, в оперу и на какую-нибудь ярмарку, научить управлять амобилером, танцевать, гулять по крышам и, возможно, чем только темные магистры не шутят, действительно подумать о поступлении в университет или в королевскую высокую школу. Лично я до сих пор так и не понял, в чем состоит разница, и никто, даже Нуминорих, имевший счастье учиться в обоих заведениях, так и не смог мне это внятно объяснить. Единственное, что я твердо усвоил, на эмблеме высокой школы нарисована королевская шляпа, а на университетской голова, пронзенная мечом.